Глава 32. Рина оттягивала момент встречи с Руби. Уже прошло две недели, а она до сих пор к ней не спустилась. С одной стороны, она помнила слова Лауса, что целительницу ждёт казнь после их встречи, и потому не торопилась. А с другой, отдёргивала себя и напоминала, что у неё тоже есть власть, и она может отменить казнь в любой момент. Но для начала ей надо поговорить с женщиной. Если Руби до сих пор живёт вместе И готова убить, то не неопасно ли она для остальных жителей дворца, собиралась королева долго. Клейна молчала, но из-за того, что вошла в роль и слилась с ней, была слишком уверена и даже дерзила королеве. Пришлось поставить ее на место и отказаться от ее услуг. Теперь у Рины были две милые служанки, с которыми она уже была знакома. Они заплели ей косы, нанесли краску на глаза и губы, а пудры скрыли бледности синяки под глазами. Платье она взяла приталенное и уже приказала служанкам найти нового портного и пригласить его во дворец. Теперь после джинсов и свитеров платьев ей было не очень удобно, особенно в пышных и таких приталенных. Хотя стоит отметить, что смотрелись на ней они потрясающе. В темнице было холодно и сыро. Гвардейцы охраняли клетки, и девушка вздрогнула, но не от холода, а от осознания, в каких условиях находятся пленники. Преступники напомнила она себе не в королевских же покоях их держать, Ее затошнило. Перед глазами на пару секунд всё поплыло, и она уже пожалела, что отказалась от предложения Лаоса сопроводить ее. Ей хотелось поговорить с Руби без посторонних. Из одной тюремной камеры пахло кедровыми орешками и хвоей. Там еще недавно держали Кару. Король лично забрал дочь и отвез в монастырь. За этим проследили гвардейцы, а еще сам Лаос, который проконтролировал это, отправившись с королём в путь. По его словам, Карр проспала всю дорогу под действием сонной травы. Что с ней было дальше, он не знал, но был спокоен, что преступница находится в надежных руках. Некоторые заключенные, обитающие в тюрьмах Нигелии, умоляли перевести их в монастырь, но на самом деле можно было поспорить, в каком месте хуже. Большинство камер пустовало. Предпоследняя она увидела мужчину с грязными отросками волосами. Его руки, как и ноги, были скованы кандалами. Рина попыталась выгнать дрожь в руках от одного вида фау. Она сделала глубокий вдох и направилась к цели. А потом уперлась в стену и усилием воли заставила себя развернуться. Через решетку она видела постаревшую женщину с длинными сальными волосами. Одежда на ней была похожа на колючий мешок, из-за чего все ее тело чесалось. Взгляд пустой и холодный. Рина сглотнула ком в горле и уже была готова уйти, как "Руби", еле слышно произнесла ее имя. Королева жестом велела гвардейцам выйти и ждать в ее возле лестницы, чтобы поговорить с преступницей. Те послушались без промедления. Королеву-целительницу разделяла решетка, и руки Руби были скованы кандалами, а на шее висел металлический ошейник, стянувшийся к стене цепью. И все равно Рине было до ужаса страшно, как будто Руби подойдет к решетке, раздвинет металлические прутья, набросится на королеву. И вальёт ей в рот какой-нибудь яд. На деле целительница пороковыляла к решётке и обвела прути грязными пальцами. "Мне жаль", только и произнесла она. Рина удивилась и было видно, что целительница развернётся и уйдёт в свой угол, больше не проронив ни слова. Сейчас она больше напоминала беднячку, которая выпрашивала на улице еду. От пустой миски с остатками еды, которая стояла в углу, невыносимо воняло. В этой камере, впрочем, как у Фау, Руби испорожнялась, ела и спала. Это не я убила Геру, а ее высочество Кара. Я знаю, выдохнула Рина, вспоминая похороны Жийцы. Ее проводили в загробный мир со всеми почестями. Не оправившаяся полностью Рина и не готова еще показываться на глаза ни присутствовала только в монастыре и в пещере захоронения от проводов более широкого масштаба которые проводили в Нигелии, она отказалась. Тем более, что проводить Жрицу прибыли многие, при жизни Гера бескорыстно помогала многим семьям. Поэтому скорби и тоска остро ощущалась в воздухе. И если бы не Лаос с Эльфейрой, которые держали Рину под руки, то она рухнула бы на месте. Потом еще несколько дней она приходила в себя, успокаивая свою боль. И это была еще одна причина, почему она не сразу спустилась к руби. Она хотела немного ее помучить. Из-за всей этой ситуации умер ни в чем не повинный человек. И все же ты была в этом замешана, твердо сказала Рина, Руби вздрогнула от стального голоса королевы и подняла на нее глаза. Я лишь хотела, она пожевала губу. Почему ты спасла мне жизнь? Рина не хотела выходить вокруг до да около, ей нужно было это знать. Целительница молчала. Почему? сухо повторила свой вопрос королева. Потому что в какой-то момент я поняла, что вашей вины в этом нет. Во всем виновата я одна. И Я мать, которая не доглядела за своей дочерью. Это моя забота, а не ваша, и было несправедливо всю вину переложить на вас. Рина поморщилась от этого выгонья, но не стала поправлять женщину. Как никак, а надо привыкать, что она королева, а не девочка, которая еще недавно проходила испытание, чтобы спасти брата. В этом нет твоей вины. Спокойно сказала Рина. — "Как же нет?" Но глаза женщины набежали слезы. — "Во всем виновата я, но мне было невыносимо это осознать. Легче найти виновного. Ты же не могла все время находиться рядом с ней. И Алексе было не два года, когда все случилось. Это была взрослая и очень умная девушка, которая умела строить планы. Это правда", улыбнулась Руби. "Она с самого детства была смышленой. Научилась считать и писать раньше остальных детей". Любила читать книги? Любила, в отличие от меня, Королева погрузилась в свои воспоминания. Помню, как наставница пыталась заставить меня прочитать книгу с балладами. Аликса перед уроком спряталась за кадку с цветком, и когда устала слышать просьбы и угрозы наставницы, выскочила и зачитала балладу наизусть. Обе засмеялись. Бедная Мира схватилась за сердце и опустошила весь кувшин с водой, так она напугалась. продолжила Рина сквозь смех: А как она разозлила жеребца, помнишь? спросила Руби. Весь дворец на уши поставила. На лице Рины развелась теплая улыбка, а в глазах хлыстли слезы. Конечно, помню. Какое-то время они еще вспоминали о детстве и подростковом возрасте Ликсы, а потом Руби прикоснулась к пальцам целительницы. То, что произошло, чудовищно. И сейчас я говорю не о Ликсе. Женщина опустила глаза, от радостного настроения не осталось и следа. Этого больше никогда не должно повториться, продолжила королева. Руби кивнула. Когда меня казнят? прошептала она. Никогда, потому что я прощаю тебя и освобождаю. Руби побледнела. Нет. Умоляю, я должна встретиться с Ликсой. Я больше так не могу. И если вы меня не казните, то я сделаю это сама. Рина не могла унять тошноту, которая резко к ней вернулась. Ты не смеешь, Руби, не ты подарила себе жизнь и отнимать ее у себя ты не имеешь права. Целительница смотрела на каменный пол. Тебе пора научиться жить для себя и отпустить боль. На севере Нигелии, в Хаонии, живут знахари и целители. Городок небольшой, но там есть церковь и колодцы со святой водой. Жители наслаждаются невероятной природой, водопадами и исцеляющими бассейнами. Я поговорила о том, чтобы вас в ФАО приютили в одной гостеприимной семье. Служанка тебе передаст координаты. Трижды в неделю вас ждут встречи с теми, кто уже потерял кого-то из родни. Даже в Нигелии ходят слухи, что там помогают пережить горе и боль. Надеюсь, вам там помогут. У Руби, потекли по щекам слезы. Вы и правда это сделаете для нас? После всего того, что я натворила. Ты была мне как мать, Руби. И если бы я позволила тебя казнить, то перестала бы спокойно спать по ночам. Руби упала на колени и стала благодарить Рину вперемешку с рыданиями. Королева поспешно удалилась и остановилась у лестницы, чтобы прийти в чувство. Разговор оказался для нее тяжелее, чем она себе представляла.